Не знаю, слышала ли меня Анна. Она следила за человеком на лестнице, который наклонялся к колбе с выпученными глазами и говорил: «Я зарублю его. Я зарублю его венсницким топором». Он вскинул руки над головой, так что рукава пиджака сползли, открыли манжеты, распрямил ладони и жал. Он завопил: «Дайте мне этот топор!» И толпа взревела. Он медленно опустил руки, призывая к молчанию, потом сказал: "Ваша боль моя сила", и выждав, произнес в тишине: "Ваша нужда мой закон". Потом все. Он повернулся и вышел в высокую дверь капитолия и скрылся в темноте. Воздух наполнил сореевым.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 и услышал в своем голосе бешенство, а я почему знаю чёрт подедить. Адам Стэнтон вмешался криворот. Закон, он толкует о законе, и вдруг меня полоснула ненависть к Адаму Стэнтону. Я сказал ему, что должен идти, это была правда, и пробился сквозь толпу к полицейскому заграждению. Затем я бегнул к Капитолию и у заднего выхода встретился с хозяином.